Глава 15, «Это потому, что тебе было грустно оставлять меня. Твой господин сказал мне». Байсин знал, что я буду сожалеть. Байсин позаботился даже об этом. Я обрела по дорожкам дворца под шепот мыслей. Он всегда заботился о тебе, просто твои глаза были слепы. Когда Шияо отравил меня в доме Чидяни, когда я чуть не попала в ловушку воронов на том перевале, даже когда я ранила его... Думая об этом теперь, я понимала, что он всегда был рядом, потому что и правда узнал меня. Я действительно недооценила его. Провести главу Бая оказалось не под силу даже мне. Даже Джу Фэй был его человеком. К счастью, я его не убила. К счастью, у Байсина были люди даже во дворце Золотого Крыла. Я спрятала мешочек с травами в рукаве и направилась в зал Белых Звезд. Я забыла попросить об этом вчера. «В этот час он должен был работать один, но у самых дверей я столкнулась с духу Вейм. Прежде чем я успела войти, он тихо произнес: «Страш Вэйн». Я отпрянула. «Тогда не стоит беспокоить главу сейчас», — быстро проговорила я. «Раз призрак Вейн была здесь, мне стоило скрыться. Я не хотела портить утро ее ненавистью. Это был хороший день, а Страш Вэнь могла излить весь свой яд на меня и в любой другой. «Госпожа Бай, я хотела поговорить с вами». Я уже собиралась исчезнуть, но духу не дал мне уйти. Он смотрел на меня. Слишком серьезно. Мои руки похолодели. Я знала, о чем он будет говорить. Я не хотела слышать этого. Но я улыбнулась. «Конечно, господин советник. В тишине мы прошли мимо пруда лунной зари, нескольких дворов, сада. Он все молчал. Я не торопила его. Может быть, мы не будем говорить об этом сегодня. Может быть, мы никогда не будем говорить об этом. Я виноват перед вами». Лучше бы он и дальше молчал. Моя мать убила вашего отца. Я должен вам жизнь. Духуэй, советник Ду. Он не пытался оправдать ее, он не пытался заверить меня, что ничего не знала о совершенном его матерью восемь лет назад. Он стоял передо мной все тот же, спокойный, рассудительный. Но я знала, если бы сейчас я потребовала его жизнь, он бы отдал ее мне без раздумий. Вы правы, ваша мать должна мне жизнь. И я бы убила ее, если бы ее сыном были не вы, господин Ду. Если бы он не был в Айге, если бы он не был единственной опорой Байсина, если бы Байсин не пытался так защитить всех, нам стоило покончить с этим раз и навсегда. «Мой отец мертв, Ваша мать так и не получила того, о чем мечтала. Но та ненависть принадлежит им, не вам. Вы не в ответе за то, что она совершила. Я не в ответе за то, что сделал мой отец. В конце концов, считайте ее жизнь моим извинением перед вами. Вам не за что. Есть. Я не глава Бай». Я сомневалась в вас и в ваших намерениях. Я была права. К счастью, я ошиблась. Вам не нужно извиняться за это. Тогда почему вы извиняетесь передо мной? Он лишь поклонился и произнес: «Я всегда буду благодарен вам за то, что вы сохранили жизнь моей матери». Он был слишком серьезен. Я знала, что не следовало начинать этот разговор. Я знала, что ему было так же больно, как мне. И все же впервые я была рада, что Байсин не позволил мне убить их. Я не хотела бы стоять сейчас перед духу Вэйм, как убийца его матери. Мне не хотелось, чтобы он чувствовал себя сыном убийцы. Чужая кровь, чужая ненависть, не наша. В детстве, когда я терялась, Ваега всегда шел искать меня не всегда находил. Господин советник, это все? Это все, за что вы хотели извиниться передо мной. Я с каменным лицом следила за ним. Чему вспоминать старые счеты, когда между нами есть свои? Он все еще не понимал, к чему я веду. Озадаченный духу Вэй. Это была моя месть за то, что он сегодня заставил меня вновь вспоминать о прошлом. Я все ждала, что вы извинитесь за неоправданную жестокость ко мне. Вы же отправили меня прямо в лапы призрака Вэнь. А ведь сегодня вы вспомнили, что у Минджу всегда боялась этой страшной женщины. Он наконец понял, что я шучу. На его лице показалась тихая улыбка, и у меня отлегло от сердца. Госпожа Бай может наказать меня со всей строгостью. Ты ведь не узнал меня, Вэйгэй, правда? Я была в восторге от того что, наконец, могла подразнить самого советника Ду. Я сомневался, но посланные люди не нашли никакой связи между Гао Фэнь и молодой госпожой У, поэтому я не стал питать пустых надежд. «И хорошо, что ты не узнал. Я ведь рассчитывала на то, что здесь никто не признает во мне У Джу. Вам не стоило скрываться. Почему? Тогда бы я не отправила вас к стражу Вэнь. Выходит, все же виновата я. Я рад, что вы, наконец, вернулись, госпожа Бай. Госпожа Бай, значит, я не могу звать тебя В Гэ? Или Минджу, или я заберу вашу жизнь, господин советник. Кажется, вы считаете мою жизнь слишком ценной? Конечно, иначе госпожа Итан точно прикончит меня. Тантан -тан всего лишь наивный ребенок, и вовсе она не ребенок, воигая, тебе стоит присмотреться внимательнее. Его озадаченный вид только рассмешил меня. Неужели он не понимал, что Тантан -тан не сводила с него глаз, потому что по уши влюблена? Я рассмеялась и почувствовала, что сегодняшний день и правда был слишком прекрасен, чтобы портить его гнилой ненавистью. Это же сад улетающих журавлей, вдруг сказала я, когда мы успели забрести сюда. Вы помните? Я помню все, даже эти цветы. Не наклонилась, чтобы коснуться бледно-розовых цветов тетушки Иван. «Вэйгэ, Байсин разрешил срывать их из-за тебя. Я думала, он шутит, но духовый смотрел слишком серьезно. Из-за меня? Когда ты исчезла, Асин поссорился с отцом и покинул гору Лотоса. Он искал тебя, пока дядя не заболел. Потом Асину пришлось вернуться. Байсин поругался с дядей Байфеном? В это трудно было поверить. Байсин всегда безмерно уважал отца. Он был в отчаянии, Джуэр. Я никогда не видел его таким. Ни до, ни после. Когда он вернулся, он впервые сорвал цветы тетушки Ван. Он никогда не рассказывал, но я знаю, это потому, что они напоминали ему о тебе». Я не решалась посмотреть на него. Мои пальцы растерянно теребили цветы. Он запретил считать себя мёртвой. Он верил, что ты жива. Наконец-то вернулась Джуэр. Бессин в отчаянии. Я не могла представить его таким. Я не хотела представлять его таким. Духовой молчал, пока я рвала цветы. Бэйгэ, а ведь ты ошибся тогда?» Он совсем не рассердился из-за цветов. «Потому что это была ты. Разве он когда-нибудь сердился на тебя? Разве он вообще когда-нибудь сердился?» Духовой рассмеялся. «Это был прекрасный день. Возможно, в такой день я даже успела бы отдать Байсину цветы, прежде чем они завянут».